Невысокая розовая церквушка с темной каменной колокольней была зажата между двумя домами прямо в конце моста. Отсюда и название – церковь Мадонны Дель Понте или Мадонны Моста. Саша всегда умилялась именами итальянских Мадонн. То Мадонна Вяза, то Мадонна Моста. Старомодный Падро Витторио идеально подходил в своей церкви, и он уже спешил ей навстречу. «Я так рад видеть вас, Александра. Но я не могу понять, зачем вам это надо? Меня очень удивило, что вы откликнулись на сообщение Татьяны. Эта женщина не пропадет, но создаст всем море неудобств. Вот вам уже создала. Зачем вы приехали издалека?» Саша не стала объяснять, что по сравнению с российскими просторами тосканские расстояния просто смешны. Ведь и добиралась она, меняя поезда, довольно долго – А еще это вечная привычка итальянских поездов опаздывать. Я не смогла бы это объяснить, но вы и не замечали, Дон Виторио, что даже в интернете по тону сообщения, по расположению слов можно почувствовать эмоции человека. Вот и в этот раз мне показалось, что Татьяна действительно в беде. И раз она попросила о помощи именно меня, как я могу отказать? Вдруг от этого действительно зависит ее жизнь? «Все в руках, Господа, девочка моя. Не в ваших и не в моих. Но раз уж вы приехали, то я вынужден рассказать вам, что карабинеры разыскивают Татьяну в связи с убийством одного местного жителя». «Что?» — ушам своим не поверила Саша. «Убийство?» «Я познакомлю вас с одной женщиной, офицером, которая занимается розыском Татьяны. Она все объяснит. Мы сейчас сходим в пансион сеньора Мартины, где остановилась Татьяна. Вы же просили устроить вам встречу, а потом сразу встретимся с офицером. Кстати, а почему Татьяна остановилась в пансионе? Ну, откуда я знаю? Может быть, не хотела лишний раз мелькать на глазах соседей, да и родители Микеле вряд ли явились бы выяснять отношения в пансионе на глазах других людей. А вот в квартиру вполне могли прийти, они очень переживают потерю внука. Здесь в горах люди сдержаннее, шума повышенных эмоций, привычного итальянского темперамента вы здесь не встретите, тем более на публике. А может, так удобнее было показывать квартиру покупателям, без следов чужой жизни? Квартирка-то совсем маленькая, студия. Разговаривая, они подошли к двухэтажному современному пансиону, Непохожему на старинные солидные дома в центре городка. Это был хостел с многоместными номерами, но были и маленькие отдельные комнаты с удобствами, в одной из которых и остановилась Татьяна. Пансион был пуст, туристический сезон давно закончился. «Удивительно, что она решилась приехать, несмотря на предписание суда об психиатрической экспертизе, из-за которого она отсюда сбежала», — сказала Саша. Ведь у нее сразу могли возникнуть проблемы с полицией. «Так Микеле отозвал все претензии. Сейчас они бессмысленны, ребенок живет в России, и что бы ни решил здешний суд, это бесполезно. Так что Татьяна свободна от каких-либо проблем, кроме моральных». Вздохнул старый священник. Синьора Мартина, хозяйка пансиона, рассказала, что Татьяны нет уже три дня. Вещи ее на месте. За пребывание не заплачено, но и срок, на который она сняла номер, не истек. Поэтому у нее нет оснований для беспокойства. Постоялица вполне могла куда-то уехать на несколько дней. Правда, карабинеры уже приезжали, тоже спрашивали, когда она видела сеньору последний раз. Но зачем им это понадобилось, не сказали. Она категорически отказалась показать Саше номер. И дон Виторио был вынужден согласиться ведь никаких прав копаться в чужих вещах они не имели. Еще в коридоре пансиона они услышали приближающиеся сирены, и вскоре полицейская машина промчалась по улице. За ней следовала пожарная машина. «Что-то случилось!» – встревожилась хозяйка пансиона, Падре тоже заволновался. Распрощавшись с сеньорой Мартиной, девушка и священник пошли по улице в направлении дома, где жили родители микеля и чем ближе подходили, тем тревожнее становился Дон Виторио. Пожарная машина проехала мимо них в обратном направлении, но у нужного им небольшого дома на холме в нескольких минутах ходьбы от старого города стояли две полицейских машины, и как раз отъезжала неотложка. Соседи собрались неподалеку, на некотором расстоянии, и взволнованно переговаривались. Саша и Дон Виторио подошли поближе, и услышали, что вся улица чудом не взлетела на воздух, потому что сеньоры Маркони не закрыли газ и отравились сами и чуть не забрали с собой соседей. Дон Виторио не мог поверить услышанному. «Я же говорил с ними вчера вечером. Они прекрасно себя чувствовали. Как это могло случиться? Они что, не почувствовали запах газа?» Сейчас уже прохладно, и все окна были закрыты, они уже не молоды, и здоровье не очень, тем более после истории с сыном и внуком. Легли отдохнуть, а газ закрыть забыли. Все просто, хотя и очень печально. К ним подошла невысокая молодая женщина в кожаной куртке и джинсах, заправленных в высокие сапоги. Так часто носят их итальянки. Бежево-коричневый шарф, изящно обмотанный вокруг шеи, гармонировал с яркими карими глазами и темными волосами до плеч. Она вышла из дома сеньоров Маркони и была не похожа на столпившихся кумушек соседок. «Ох, Лена, дорогая, познакомься, это Александра, адвокат из России, представлявший интересы Микеле. Александра — это Елена, Марешалла де Карабиньере, Кастельторре, о которой я вам говорил». Оставив женщину вдвоем, Падре отошел в сторону, шепча молитвы и осеняя себя крестом, печально глядя на дом сеньоров Маркони. «Биошерра, как это вы решились нас навестить, да еще и в ноябре? Не слишком подходящее время для прогулок по долине?» Сказала Елена. «Вы видели бы, как прекрасно здесь лето. Нет, ну совсем не вовремя вы приехали. Именно об этом я и хочу с вами поговорить. У вас есть время. Все эти события мне кажутся странными». Елена взглянула на часы. «У меня есть немного времени. Идемте выпьем кофе». Она кивнула на небольшое кафе по соседству. «Там и поговорим». Они попрощались с Доном Виторио, который растерянно развел руками. Сеньор Сильвио так радовался, что мы приедем, что приехал адвокат Микелли. Сказал, поговорить о чем-то хочет». А о чем не сказал?» — поинтересовалась Елена. «Не сказал, но у него все разговоры о внуке. Наверное, обрадовался, что поговорит с адвокатом сына».